и поехали дальше, руководствуясь его указаниями. — Это не я, — то и дело повторял Хансен. — Что не я? — спросил Валандер. — Не я ее убил. — А что ты вообще там делал? — опять спросил Валандер. — Колонку хотел украсть. Валандер и Светберг переглянулись. — Вчера поздно вечером позвонил Мураль и заказал четыре колонки, — пробормотал Петр Хансен. — Но я ее не убивал. Валандер был в недоумении. Но Светберг вдруг сообразил, в чем тут дело. «Кажется, я догадался. В мальме есть печально известный искупщик краденого по имени Мурраль. Печально известный, потому что тамошние наши коллеги никак его не поймают». «Насосные колонки!» — недоверчиво протянул Валандер. «Антиквариат!» — ответил Светберг. Подъехав к заброшенной усадьбе, Они вышли из автомобилей. Валандер успел подумать, что погода как по заказу для праздника. На небе не облачко, ветра нет, и даже сейчас в 9 утра очень тепло, градусов шестнадцать-семнадцать. Он взглянул на колодец и выворочную колонку, которая валялась рядом, потом вздохнул поглубже, шагнул к колодцу и посмотрел в глубину. Мартинсен, Светберг, и Петр Хансен ждали в сторонке. Володер сразу увидел, что это Луиза Окерблум. Даже мертвая она улыбалась оцепеневшей улыбкой. В следующий миг накатила тошнота. Он быстро отвернулся и опустился на корточки. Мартинсен и Светберг подошли к колодцу и тотчас резко отпрянули. Мартинсон чертыхнулся. Волендер разглотнул. Заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть. Он думал о двух дочках Луизы Окерблум и о Роберте Окерблуме. Как же они смогут верить в Бога, во всемогущего Бога, если их мать и жена мертва и брошена в колодец? Он поднялся и опять подошел к колодцу. Это она, не всякого сомнения. Мартинсон бегом бросился к машине. Позвонил Бьорку и сказал, чтобы прислали опергруппу в полном составе, а еще пожарных без их помощи тела из колодца не достать. Валандер устроился с Петером Хансеном на полуразвалившейся веранде и стал слушать его сбивчивый рассказ. Временами он задавал вопросы и кивал, когда Петр Хансен отвечал. Он уже понял, что Петер Хансен говорит чистую правду. Собственно, полиция должна была быть благодарна ему за то, что он отправился воровать старые колонки. Иначе Луизу Акерблум нашли бы очень-очень нескоро. — Запиши анкетные данные, — сказал Валандер Светбергу, закончив разговор. — Потом отпусти его. Только обязательно получи от этого Мурреля подтверждение его показаний. Светберг кивнул. — Кто из прокуратуры нынче дежурит? — поинтересовался Валандер. — По-моему, Бьюор говорил. — ответил Светберг. — Свяжись с ним. Скажи, что мы нашли ее и что это убийство. После обеда я пришлю ему протокол. — А что будем делать с Астигом Густавсоном? — спросил Светберг. — Для начала поищу его в одиночку, — ответил Валандер. — Мартинсон понадобится мне здесь, когда мы ее достанем и проведем первичный осмотр. — Хорошо, что я от этого избавлен, — заметил Светберг, садясь в машину.